Производящая основа обычно считается основой нейтральная если с ней соотносится стилистически окрашенная основа. Нейтральная. Киб... Кибернетическая машина. Разговорная. Кибер-нейтральная. Хронический больной разговорный. Хроник. Пятая. Производящая основа может включаться в производную как в полном, так и в усечённом виде. Зажигать. Зажигалка. Фильтровать. Фильтраст. Шестое. Сложные слова имеют две Или более, производящие основы. Семь лет, семилетний, устойчивый к ударам, удара устойчивым, седьмой. В роли производящих могут использоваться не только отдельные слова, но и целое словосочетание. Аскорбиновая кислота, аскорбинка, ветряная оспа, ветрянка. Это уже разговорно. Хотя непосредственное образование слова происходит от производящей основы прилагательного. Восьмое. Одно и то же слово способно в ряде случаев соотноситься с двумя производящими основы. Бесплана. Бесплановый. Плановый. Бесплановый. Страница 223, параграф 99. Аффиксы как словообразовательные морфемы. Аффиксы. Служебным морфемам, аффиксам, принадлежит ведущая роль в русском словообразовании. Не случайно. Основной способ русского словообразования носит название Афиксального – приставки, суффиксы, интерфиксы, постфиксы – это главная словообразовательная афиксы. Присоединяясь к производящей основе или слову, словообразовательная афиксы меняют его лексическое значение, что используется для образования новых слов «урал», «предуралья». «Эпоха» – эпохальный, «декан» – деканат, «лес и степь» – лесостепь, «встречать» – встречаться. Особенность приставки как слово «образовательный морфем» заключается в том, что она присоединяется не к производящей основе, а к целому самостоятельному слову. Роман – антироман. реакционный, архиреакционный, красный, инпрокрасный. Верно? Неверно. Американский, панамериканский. Группа подгруппа. Атомный, противоатомный. И так далее. Производное слово в этом случае сохраняет Часть речи, производящего слова и его грамматические признаки. Особенно часто приставки соединяются с глаголами, придавая слову различные оттенки, уточняющие характер протекания действия, названного производящим бесприставочным глаголом, изменяя значение слова, конечно. «Писать», «вписать». выписать записать Исписать. надписать не дописать описать отписать переписать подписать предписать приписать прописать а расписать списать но если глаголу писать Присоединяется приставка «на», то меняется только вид глагола, то есть его грамматическое значение, а лексическое значение глагола сохраняется. В этом случае приставка «на» используется как форма образующая, следовательно, приставки могут создавать не только новые слова, но и формы того же самого слова. Менее активно приставки производят существительные, прилагательные наречия. Некоторые приставки, например, «не без», «по», «после», «су», небезопас безопас», «новательный», «поклёп», «последствия», «сумерки», «не безосновательный» не производят новых слов, хотя в составе. Названных слов они выделяются. Наоборот, приставки «анти», «архи», «бице», «контр», «не», «про», «псе», «до», «ультра» активно производят новые слова, преимущественно существительные и прилагательные. «Антивоенный», страница 224, «архиосторожный», «Вице-чемпион», «Контрмеры», «Нечастотные», «Профашистский», культура Приставка может принимать участие в образовании новых слов вместе с суффиксом и поспиксом, либо только с суффиксом «Смотреть», «Всматриваться». «Под зеркалом», «Подзеркальник». В отличие от суффиксов приставки не закреплены за словами только одной части речи. Одна и та же приставка образует существительное «соредактор» и глагол «сосуществовать» или существительное «раскрасавица» и прилагательное «развеселое». Суффикс Главное слово образовательное морфема русского языка. В отличие от приставки, он присоединяется только к производящей основе. Если основа производящего слова непроизводная, то есть корневая, то суффикс занимает положение между корнем и окончанием. Болк-либы. Движение. Стенка. Однако суффикс может занимать и положение между суффиксом, производящей основы, и окончанием. Перворазрядный. Перворазрядность. В словах неизменяемых словообразовательный суффикс находится на конце основы. Левый. Слевый. Обнадеживающий. обнадёживающий, артистический, артистический